Часть 2. Тайна микропигмея. Записки Вэйджиду. Все, о чем говорится в этих записках, подлинная правда. Я ничего не выдумываю, не замалчиваю, не приукрашиваю. Я рассказываю здесь о том, как благодаря причудливому сцеплению обстоятельств, оказался невольным участником необычайных событий. Чистосердечно изложив все факты, я прощаюсь навсегда с темным запутанным периодом моей жизни, надеясь на то, что смогу вступить в новую жизнь.